Глава 18. О праздновании дня рождения, неудачных приземлениях и пострадавших нелюдях. Когда я подошла к своей комнате, услышала доносящиеся из нее голоса. «О как! И кто ж там у Лалины в гостях?» Чужих видеть не хотелось. Я приоткрыла дверь и заглянула в щелку, чтобы, если что, успеть по уйти. «Ой!» удивилась, когда увидела, кто собрался в нашей комнате. Все вчерашние жертвы алкогольного отравления в полном составе сидели кто на кроватях, кто на стульях. Не было только изверга. «А чего это здесь за сосновый бор?» – спросила, войдя в комнату. «Почему сосновый бор?» – не понял Мальдин. «Потому что зелененькие», – ответил ему Карл и укоризненно посмотрел на меня. Разрумянившаяся Лалина прыснула от смеха. А парни хохотали, поглядывая на меня, пока я ставила коробку с тортом на посудный столик и снимала теплые вещи. «Сейчас Эвер Стенси придет, будем чай пить», сообщила я, повернувшись гостям. «Ой!» — Лола подскочила с кровати. «Ты где весь день бродишь? Мы же ждем тебя! С днем рождения!» Все это было сказано без пауз, буквально на одном дыхании. Потом соседка подскочила ко мне и вручила небольшую коробочку. Насколько я знала, в этом мире в таких хранили флаконы с духами. У самой Дырханы имелось несколько подобных. «Спасибо!» – расплылась я в счастливой улыбке. «А мы!» – воскликнул Юргис и тоже встал. «Кирюша, держи! Это от нас с Эвертом. Эвард вставать не стал, но с улыбкой поздравил меня с места, а Рыжик вручил мне серебряный кулон на цепочке. «Это амулет от нежити. У вас ведь через полгода летняя практика. Пригодится!» Пояснил Юргис, надел мне его на шею и ткнул пальцем в свою щеку, требуя поцелуй. Я со смехом чмокнула его и послала воздушный поцелуй Эверту. Следующим подплыл Ривалис. Эльф всегда двигался плавно и бесшумно, даже по снегу умудрялся передвигаться без скрипа. Тир, это шампунь, чтобы волосы росли быстрее. Наш, на эльфийских травах, шепнул он мне на ухо, вручив большую стеклянную бутылку изумрудного цвета. А то «Здесь не принято, чтобы у девушек волосы были короткими», — пояснил на мой удивленный взгляд и почему-то покраснел. «Так, и чего я не знаю про длину волос у женщин?» Надо будет потом уточнить. Гастон, Мальдин и Карл преподнесли мне серебряный браслет-накопитель. Очень полезная для магов штука. В него скидываются излишки энергии, если по-простому, а потом, при необходимости, их можно оттуда черпать и использовать, когда резерв уже пуст а творить заклинание еще необходимо. Ивор вошел как раз в тот момент, когда я целовала в щеку Карла последнего из строицы. «О, Ивор!» — воскликнул Юргис, увидев друга. «А мы тебя искали, но ты куда-то запропастился. У Кира сегодня день рождения». «Я в курсе», — спокойно отозвался боевик и протянул мне узкий сверток. «С днем рождения, Кира!» «Да откуда же вы знаете?» Воскликнула я, принимая подарок, и посмотрела на сияющую Лолу. Дерхана кивнула, подтверждая, что это она их всех известила, а я принялась разворачивать подарок Ивара. а, -а, -а с недоумением протянула, глядя на кинжал с рукоятью из черного, чуть шероховатого камня в простых кожаных ножнах. Вынула клинок и осмотрела узкое, невероятно острое даже на вид лезвие с тонким желобком посередине и клеймом мастера вверху. «Ничего лишнего, никаких украшений. Удобный такой кинжальчик и вроде как старинный. Увы, я в этом совсем не разбираюсь. Но мне-то он зачем?» «Это ритуальный кинжал, пригодится. Скоро будете проходить на некромантии, как им пользоваться», с непроницаемым лицом пояснил даритель. «А, спасибо!» Я подпрыгнула и чмокнула его в подбородок. До щеки не дотянулась даже в прыжке. Парень отшатнулся и посмотрел слегка шалелым взглядом. А меня отвлекла Лалина. «Кинжал?» В ее голосе прозвучало изумление в перемешку с недоверием. «Ивор, ну она же...» «Я знаю, кто она...» Неожиданно жестко ответил он девушке, и та потупилась. «Ну и? Что это значит? Надо не забыть потом устроить соседке допрос с пристрастием. «А давайте пить чай с тортом?» спросила я гостей. «Э, нет, сначала есть», воскликнул Юргис. «Лола, доставай еду». Оказалось, что ребята и моя соседка хорошо подготовились, натащили еды из столовой и из личных запасов, так что у нас получился неплохой праздничный стол, а на десерт был мой именинный торт. «Тортик?» – с невинным видом спросила я изверга, протягивая ему тарелку с большим куском. «Спасибо!» – закатил он глаза и рассмеялся. «Ну и хорошо, оттаял наконец-то, А то сидел весь вечер с каменным лицом и ни разу не улыбнулся, тогда как все мы весело болтали и хохотали. Уже поздно вечером, когда мы с соседкой легли спать, я позвала ее. «Лол! Лола! А что не так с кинжалом?» «Все так, хороший кинжал», — сонно отозвалась девушка. «Да нет же, ты удивилась и сказала, мол, она же... Она же кто, в смысле, кто я? Человеческая ведьма, которая не дает спать по ночам уставшим дырханам» проворчала она. «Ну, Лола!» «Отстань, вредина!» Сказала же человеческая ведьма. «У, дурхана, страхолюдная!» Беззлобно отозвалась я. «Ага, я такая!» Фыркнула Лалина и демонстративно всхрапнула. Следующим утром я встала, когда Лалина еще спала. Тихо собралась и ушла к следующему по списку клиенту. Торговец с холодным оружием с непроизносимым именем Афорамалтодион Обитал в четырех улицах от ВШБ. Скрипя сапогами по выпавшему за ночь снегу, ежась от ветра, я в припрыжку бежала к нужному дому. Ночью, судя по всему, была метель, потому что сугробы намело знатные. Да и сейчас меня подгоняло в спину, не давая медлить. К лавке оружейника я прибежала, совершенно запыхавшаяся и взмыленная. Обрадованно припустила к двери, намереваясь быстро заскочить в тепло, Но тут она распахнулась внутрь, и мне навстречу шагнула высокая мужская фигура, закутанная в плащ с надвинутым на лицо капюшоном. И все бы ничего, но я так торопилась, что притормозить уже не успевала, да еще не кстати под ноги попался участок мостовой с намерзшим дом. В общем, все было как в глупой старой комедии, когда герои совершенно нелепо падают, спотыкаясь на ровном месте. Я заскользила на этом ледяном кусочке мостовой, взмахивая руками, чтобы удержать равновесие. Мужчина же не успел поднять голову и увидеть несущуюся на него маленькую меня. И мы встретились прямо на пороге. На моей стороне была инерция движения и ветер в спину, так что большой дядя в плаще получил в живот тараном, не удержался на ступеньке у порога, и мы оба ввалились в магазин. Несчастный мужик оказался снизу вот же ёшкин кот выругалась я завозилась чтобы встать и замерла так как в мое горло мертвой хваткой вцепилась сильная рука не дергаясь подняла глаза и посмотрела на жертву своего неудачного приземления опаньки дырхан очень сердитый дырхан если судить по выражению темно серых глаз он находился в частичной трансформации совсем как изверг вчера Только этот господин был явно старше. Уж не знаю, как я сие поняла. Морда-то монструозная, клыкастая и чешуйчатая. Но чего то было ясно, что это весьма взрослый дырхан. «Забодай меня, комар!» – прошептала я, таращась на него. У мужика чуть изменилось выражение глаз, и я решила закрепить успех. Не шевелясь и не моргая, очень-очень вежливо сказала Извините меня, пожалуйста, глубоко уважаемый господин Дырхан. Я поскользнулась. Там лед прямо у порога. А еще ветер в спину. И вот. Приношу вам свои извинения. Сильная рука отпустила мое горло, чем я незамедлительно воспользовалась. Скатилась на пол и вскочила на ноги. Мужчина тоже встал, но почему-то по его движениям мне показалось, что он нездоров. Как-то уж больно неловко он поднялся с одного колена. Хм. Если он болен или ранен, то это объясняет, как могло случиться, что такой амбал не удержал равновесия всего лишь из-за столкновения с такой невысокой и легкой девушкой, как я. «Господин?» – испуганно подал голос свидетель этой сцены. Я обернулась и увидела приземистого квадратного гнома с рыжей бородой, заплетенной в три аккуратных косы. «Господин Афоромалтодион?» – спросила я его. «Меня зовут Кира». «Мне сказали, что вы заинтересованы в моих услугах». Гном суетливо кивнул мне и снова посмотрел на посетителя. Я тоже перевела взгляд на Дырхана, а тот словно того и ждал. «Почему ты не кричала?» — хрипло спросил он меня. «А надо было?» — не поняла я. «Нет, ну если надо, покричу. Вы только скажите, что кричать-то?» «Я Дырхан». «Я знаю», — захлопала я ресницами. «И я в боевой трансформации», — словно умственно отсталый пояснил он. «Я вижу», — кивнула и покосилась на гнома. «Может, он поймет, чего от меня нужно-то?» «У тебя что, отсутствует инстинкт самосохранения?» — строго спросил мужчина в плаще. Гном часто закивал, намекая, что он солидарен с этим предположением, но в разговор не лез. «Да вроде присутствует он у меня», — ответила, подумав. «Ну, хотите, покричу! Так сгодится!» И негромко запричитала. «Ой, что же это делается-то? Среди белого дня Дарханы в боевой трансформации разгуливают! Ох, Сделала паузу и вопросительно посмотрела на собеседника. Гном как-то подозрительно хрюкнул, намотал бороду на кулак и зачем-то поднес ее ко рту. «Хм!» Чешуйчатая Хари клацнула зубами. Я посмотрела на его клыки и подумала, что у всех дарханов в такой форме неправильный прикус. По крайней мере, у тех троих, которых я уже видела. «Кто она?» — спросил мужик, почему-то не у меня, а у хозяина лавки. «Ведьма-господин». «Вот оно что!» А я вмешалась и серьезно заговорила. «Простите меня, пожалуйста, я действительно случайно в вас врезалась. Мне жаль, что причинила вам неудобство. «Понимаю, что вам нездоровится, и мои действия были весьма неприятны, но...» «С чего ты решила, что мне не здоровится? Холодно перебил мужчина и пристально уставился мне в глаза. «Ну, вы же Дырхан!» — пояснила очевидно. «И будь вы полностью здоровы, мне никогда не удалось бы ни врезаться в вас, ни тем более сбить с ног». «Ты понимаешь, что если была бы мужчиной, то уже была бы мертва» также строго уточнил он. «Ммм...» Я покосилась на побледневшего торговца. «Что-то у этих дырханов какая-то нехорошая репутация, как я погляжу. Вроде и ведет себя мужик адекватно, хотя и не снимает боевой трансформации, а гном его явно боится. Ладно, будем задабривать». Как говорится, береженного бог бережет, даже в другой реальности. Я спокойно и неторопливо открыла свою сумку и под напрягшимся взглядом темно-серых глаз начала в ней рыться. У меня там лежали, помимо всего прочего необходимого для работы, заготовки для оберегов и несколько готовых мужских финичек. «В качестве извинения и компенсации примите оберег», спросила, вынув наружу черный кожаный браслет сложного плетения, и продемонстрировала его. Он заговорен на удачу, успех в делах, выносливость, силу духа и здоровья. Дерхан склонил голову в бок и вгляделся в то, что я держала в руках. «Хороший, кстати, браслет. Я рассчитывала его продать, но...» «Приму!» — сказал неожиданно мужчина и протянул руку. Я про себя выдохнула, подошла и повязала оберег ему на запястье, быстро нашептала привычный заговор от воровства и утери и отошла к гному. «Всего хорошего, ведьма Кира!» — кивнул мне Дырхан, отвернулся. И, прихрамывая, вышел из магазина. «Уф!» — шумно выдохнул господин Афоро Дион. подошел к стене и сел на стоящий там стул. «Ну и напугала ты меня, девонька. Думал уж, все прибьет он тебя. И ведь был бы в своем праве. Я бы и отбить тебя не смог». «Почему это?» — неожиданно для себя обиделась я. «Я же случайно в него врезалась». «А потому, деточка, что высшие дырханы — это... А если они еще столь высокого рода?» Неопределенно повел он в воздухе рукой. «А с чего вы решили, что он высокородный? Одежда на нем совсем простая, украшений никаких, даже кольца родового нет. Да и лица его мы так и не увидели. Может, у него внешность совсем не аристократическая, а как у деревенского увольня?» «Зато меч и кинжал у него, видела?» Не, помотал я головой. «А я видел!» — припечатал гном и встал. «Подозреваю, что он тебя сразу не прибил только потому, что заинтересовался, какой комар должен был тебя забодать». Я хихикнула и нервно передернула плечами. Да, умею я влипать в неприятности». «Ох, и бедовая ты девка!» — подтвердил мой вывод гном. «Так напугало, аж выпить хочется!» правда, думал, хоронить тебя придется. Но все же обошлось. «Пойдем, Кира, осмотришь всю территорию, выслушаешь мои пожелания и озвучишь свои возможности», — поманил меня оформал Дион. Весь день я провела в работе. Гном накормил меня обедом, поспрашивал, откуда я родом и как у нас там все устроено. Закончила, когда уже снова было темно, Хозяин лавки выдал мне оплату за мои услуги, и я едва не запищала от радости. Вместе со вчерашними деньгами мне хватало и на то, чтобы отдать долг Лоли, и на то, чтобы купить себе наконец-то теплую меховую шубку. Мы с бородачом вежливо расшаркались, уверяя, что довольны сотрудничеством. Я записала, как меня найти, если вдруг что-то еще понадобится. Тут звякнул дверной колокольчик, и в магазин вошел посетитель, не обративший внимания на вывеску закрыто. «Кира, ты почему так долго?» — в своей обычной флегматичной манере вопросил меня Ивор Стенси. «Изверк?» — растерянно брякнула я и тут же исправилась. «Ой, Ивор, а ты что тут делаешь?» «Это же очевидно», — поднял брови боевик. «Собираюсь довести тебя до школы, чтобы ты опять не вляпалась в неприятности, как с теми грабителями, «Темно уже». «А чего это вдруг?» С подозрением спросила я. «А ваша подружка, молодой человек, умудряется найти неприятности среди бела дня. Точнее, с позаранку», хохотнул гном. «Я не его подружка», запротестовала я. «О чем это вы?» Перевел на меня тяжелый взгляд боевик. «Да ерунда», отмахнулась я. «Упала утром, поскользнулась на льду у самого порога, Господин Аформалтодион фыркнул в бороду, но комментировать не стал. Мы попрощались, и я вышла следом за Ивором в снежный вечер. Набрала в грудь морозного воздуха и шумно выдохнула. «Устала?» — равнодушно спросил меня неожиданный провожатый. «Устала?» — не стала спорить. «А ты откуда узнал, что я здесь?» Меня откровенно обеспокоил приход боевика. И если бы пришел Карл, Я бы поняла и обрадовалась. Но Ивар... Надеюсь, он не вздумал за мной приударить. Это было бы весьма некстати. И совсем меня не обрадовало бы. Я хорошо относилась к боевику, несмотря на наше с знакомство, и была благодарна за помощь и заступничество. Но принимать его ухаживание, если бы он вдруг вздумал их оказывать, совершенно не хотела. На данном жизненном этапе мальчики меня не интересовали. Совсем. Я хотела учиться, желала заработать денег на жизнь и на погашение стоимости обучения хотя бы частично, чтобы не отрабатывать потом пять лет. А романтические отношения совершенно не способствуют всему этому. Еще влюблюсь и буду вместо учебы и работы бегать на свидание. Оно мне надо. Нет, приятно, конечно. Лямур и все такое. Но потом, не сейчас. Да и не в кого мне было влюбляться. Никто из моего окружения не вызывал у меня ощущения бабочек в животе, ни с одним из парней школы я не хотел идти на свидание, в том числе и с Ивором, и меня это полностью устраивало. Ты вчера выкладывала на стол список клиентов с адресами. Этот значился под вторым номером. Не глядя на меня, пояснил парень и медленно пошел вперед. Какое-то время я шагала, не зная, о чем говорить. Мы с Извергом вовсе не друзья и даже не приятели. Поклонником моим он тоже не являлся. Тем более, что за ним бегает куча девчонок. Но встречается ли он с кем-то, я не знала. Очень хотелось спросить, с какого вдруг перепуга он явился за мной, но это было бы невежливо. Поэтому я семенила рядом с ним, стараясь не поскользнуться. «Почему ты не попросила Карла встретить тебя?» Нарушил он затянувшуюся паузу. «Не думала, что снова так задержусь». «Кира, твоя безалаберность удручает» покачал он головой. «Просто не хотела никого обременять», вздохнув, созналась я. «Мы с Карлом напарники, но это вовсе не означает, что он обязан встречать меня неизвестно где, неизвестно во сколько». «Ну, конечно», хмыкнул Ивор. «Лучше идти одной по ночному городу. Себя прошлый раз ничему не научил». Я засопела, не зная, что ответить, а он продолжил. «Кира, я не знаю, как обстоят дела в вашем мире. Судя по твоему поведению, там явно безопаснее. Можно добираться куда-то на общественном транспорте, как ты его называла в разговоре, и намного светлее до самой глубокой ночи. Но здесь совсем другая жизнь. Очнись же. Тебе предстоит здесь жить еще пять лет. И еще пять ты будешь отрабатывать свое обучение». Если не возьмешься за ум, не доживешь даже до окончания ВШБ. Да я... Я бы понял твою соседку. Она дырхана и смогла бы постоять за себя. Но ты безответственный, слабый человеческий ребенок. Подумай об этом. И о том, что я не всегда могу оказаться рядом и защитить тебя. Первой реакцией было возмутиться, мол, я не просила меня защищать, Признательна за помощь, конечно, но если она в тягость, то пусть идет своей дорогой. Но почему-то стало так обидно от всей его прочувствованной речи, что сказала я совсем другое. «Жалеешь меня?» «Жалею», — согласился он. «Ты как котенок, мелый, симпатичный, озорной и умненький пушистик. Только, Кира, вокруг тебя далеко не котики и зайчики. Та же самая Лола...» То, что ты смогла найти с ней общий язык, это замечательно. И, думаю, она сама высоко ценит твое отношение к ней. Но и она, и твой Карл, и я, и жители этого города... Ты, похоже, привыкла бояться совсем других вещей. Нельзя быть такой наивной, открытой и доверчивой. Переучивайся.